Сьюзен отправилась в долину Радук, отважно прихватив с собой вилы, которые попались ей на глаза возле заднего забора, где доктор с утра косил траву на небольшом лугу. Пользы от вил при встрече с призраком, вероятно, не так уж много, но это оружие, дающее его обладателю уверенность в себе. В долине Радук, когда Сьюзен добралась туда, не было видно ничего необычного. Ни какие неведомые белые пришельцы не крались по тенистому, заросшему сырняками старому саду Бэйли. Сьюзен смело пересекла его, проследовала дальше и постучала вилами в дверь маленького домика, где жила миссис Тимсон с двумя дочерьми. Тем временем, в Инглсайде Розмари удалось наконец немного успокоить детей. Они все ещё немного всхлипывали после пережитого потрясения. Но у каждого уже зарождалось тайное и благотворное подозрение, что они выставили себя ужасными болванами. И это подозрение превратилось в уверенность, когда наконец вернулась Сьюзен. "Выяснила я, что представлял собой ваш призрак", сказала она с мрачной усмешкой, опускаясь в кресло-качалку и обмахиваясь платком. Старая миссис Тимсон оставила пару новеньких хлопчатых простыней на неделю в саду Бэйли, чтобы они отбелились на солнце. Она расстелила их на каменной изгородь под лиственницей, потому что там трава почище и пониже. А сегодня вечером пошла туда, чтобы их забрать. В руках она держала своё вязание, а потом перекинула просто не через плечо и уже собиралась нести их домой, когда вдруг как на грех уронила одну из спиц. Надо сказать, что найти эту спицу ей так и не удалось, но сначала она встала на колени и немного поползла возле изгороди, пытаясь обнаружить свою потерю. Этим она и занималась, когда из долины до неё донеслись ужасные крики, и она увидела троих детей, которые пронеслись мимо неё вверх по склону холма. Она решила, что их кто-то ужалил. Её бедное старое сердце так дрогнуло, что она не могла ни двинуться с места, ни заговорить, а просто сидела, съёжившись, пока они не исчезли из вида. Потом она шатаясь пошла домой, и с тех пор они пичкают бедняжку разными средствами. Сердце у неё и так никуда не годится, и она боится не оправиться от испуга до конца лета. Юные мэридеты сидели неподвижно, багровые от стыда, преодолеть, которое им не помогло даже понимание и сочувствие Розмари. Они тихонько ушли домой и встретив у ворот своего дома Джерри, с глубоким раскаянием признались в случившемся. Было решено провести на следующее утро заседание клуба хорошее поведение. Мисс Вест такая милая. И так была добра к нам сегодня, правда? шипнула Фейт, когда они с Уной уже легли в постель. Да. признала Уна. Так жаль, что женщины ужасно меняются, когда становятся мачехами. Я в это не верю, отвечала верная дружбе Фейт. Глава 31. Кару наказывает себя. Не понимаю, почему нас вообще надо наказывать, довольно сердито сказала Фейт. Мы не сделали ничего плохого. Мы просто не могли не испугаться, и папе от этого никакого вреда не будет. Это была всего лишь досадная случайность. «Вы выставили себя трусами», — сурово и с презрением заявил Джерри, «и даже не пытались преодолеть страх. Вот почему вы должны быть наказаны. Все теперь будут смеяться над вами, а это позор для семьи». «Если бы ты знал, как все это было ужасно», — сказала Фейт, содрогнувшись при воспоминании. «Академия». То не сомневался бы, что мы уже и так достаточно наказаны. Я ни за что на свете не согласилась бы пережить такое ещё раз. Я думаю, ты сам бы бросился на утёк, если бы был с нами, пробормотал Карл. А от старухи в простыне, насмешливо отозвался Джерри. Ха-ха-ха. Она совсем не походила на старуху, возразила Фейт. Это было что-то огромное, белое, И оно ползло в траве точно так, как Мэри Ванс описывала. Хорошо тебе смеяться, Джерри Мэридит, но я думаю, тебе было бы не до смеха, если бы ты это видел. Но ну, так как же нас надо наказать? Я считаю, что наказывать нас несправедливо. Ну что ж, скажите, в чём будет заключаться наше наказание, судья Мэридит? На мой взгляд, сказал Джерри, слегка нахмурившись. Карл виноват больше всех. Он, насколько я понимаю, первым бросился бежать. К тому же он мальчик, а по тому должен был держаться мужественно, чтобы защитить вас, девочек, в случае любой опасности. Ты сам знаешь это, Карл, ведь правда? Думаю, что так, пристыженно пробормотал Карл. Очень хорошо. Тогда вот наказание для тебя. Сегодня ты просидишь в одиночестве до полуночи на могиле мистера Хезека и Поллока. Карл чуть заметно вздрогнул. Кладбище располагалось не так уж далеко от старого сада Бейли. Испытание, несомненно, предстояло тяжелое. Но Карлу очень хотелось загладить свой позор и доказать, что он все же не трус. «Хорошо», — сказал он решительно. «Но как я узнаю, что уже полночь?» Окна кабинета открыты, ты услышишь бой часов. И помни, ты не двинешься с кладбища, пока не пробьет последний удар. Что же до вас, девочки, то вы целую неделю не будете есть за ужином варенье. Фейт и Уна взглянули на него с некоторым недоумением. Им казалось, что даже испытание, предстоящее Карлу, сравнительно непродолжительное, хоть и суровое, Было гораздо более лёгким наказанием, чем их мучение, растянутой на целую неделю. Целую неделю есть непропечённый хлеб тётушки Марты без спасительного варенья, но никакого уклонения даже от самого неприятного наказания в клубе не допускалось. Девочки смирились со своим уделом, постаравшись, насколько могли, отнестись к нему философски. В тот вечер все они отправились спать в 9, все, кроме Карла, который уже начал своё бдение на надгробном камне. Уна тихонько прикралась к брату, чтобы пожелать ему доброй ночи. Её нежное сердце ныло от сострадания. Ах, Карл, тебе очень страшно, прошептала она. Ни капельки, беспечно отвечал Карл. Я и глаз не сомкну до полуночи, сказала Уна. Если ты только почувствуешь себя одиноко, просто посмотри вверх на наше окно и вспомни, что я там не сплю и думаю о тебе. Как ни как, а всё-таки компания, правда? Всё у меня будет в порядке. Не беспокойся обо мне, сказал Карл. Но несмотря на это мужественное заявление, Карлу стало довольно одиноко, как только огни в доме священника погасли. Он надеялся, что отец, как это часто случалось, задержится в кабинете. Тогда Карл не чувствовал бы себя всеми покинутым. Но в этот вечер мистер Эмеридита вызвали в рыбацкую деревню к умирающему. Так что ему по всей вероятности предстояло вернуться лишь после полуночи. Карл должен был покориться судьбе и провести время в полном одиночестве. Из глена по дороге мимо кладбища Прошёл какой-то человек с фонарём, и таинственные тени неистово заметались по кладбищу, словно танцующие демоны или ведьмы. Затем они исчезли, и всё снова погрузилось в темноту. Один за другим в домах Глена погасли все огни. Ночь была очень тёмной, с облачным небом и сильным восточным ветром, пронзительным и холодным. Несмотря на то, что на дворе стоял июль,